Глава 11 Каждый раз, когда я открывала глаза и видела полоску неяркого солнечного света, пробивающуюся сквозь щели в изъеденных молью портьерах, мою голову пронзала острая боль. Я дважды пыталась сесть, за что поплатилась приступом тошноты, когда желудок попытался избавиться от яда, которым я травила себя вчера вечером. «Никогда и ни за что на свете не буду пить эль!» Зажмурившись, я перевернулась на бок и дождалась момента, когда комната перестала кружиться перед глазами. Я открыла глаза, чтобы найти тайга. В комнате пусто, и если не считать высокой ширмы, расписанной узорами с маргаритками. Вот бы за ней оказалась ванна. «Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, мне очень нужна ванна!» Держась за стену, я дошла до ширмы. За ней действительно оказалась медная ванна, наполненная водой, от которой шёл пар. Уже второй раз в жизни я была благодарна магии. Игнорируя очередной приступ тошноты, я сбросила одежду и залезла в ванну. Погрузившись в тёплую воду, я невольно застонала от удовольствия. После бесчисленных дней ада я, наконец, попала в рай. Оставленное на бортике лавандовое мыло быстро справилось с грязью и усталостью вчерашнего дня. Я вымыла им не только кожу, но и голову. Волосы высохнут через пару часов, поэтому нам придётся уехать позже обычного, но оно того стоило. Я лежала в ванне так долго, что вода остыла, и я покрылась гусиной кожей. Капли застроились вниз по моему телу, когда я встала и задрожала от холода. «Как жаль, что Тайк не здесь, чтобы волшебным образом призвать...» «Полотенце ищешь?» Через край ширмы свесился кусок пушистого полотенца. Я плюхнулась обратно в ванну, от чего волна мыльной воды перелилась через бортик и расплескалась по полу. «Слава небесам, ты помылась!» — проворчал Тайк по другую сторону ширмы. «А то от тебя начало попахивать!» «Кажется, он меня не видит, поскольку в ширме нет просветов!» Я встала и схватила полотенце. «Ты всегда грубишь по утрам?» — огрызнулась я, заворачиваясь в полотенце. «Только когда перепью накануне?» «Что ж, он не один такой. Если в ближайшее время я не поем, то потеряю сознание». «Тебе потереть спинку?» — спросил он. «Я в этом деле мастер». «Что сделает Тайк, если я соглашусь на его скандальное предложение?» «Скорее всего, наколдует мочалку и окажется рядом со мной в считанные секунды». «Уже поздно, я помылась». «Ну, тогда в следующий раз», — ответил он, в его голосе прозвучала улыбка. Стоя по колено в тёплой воде, я ждала, что он скажет что-нибудь ещё, например, что-нибудь касательно прошлой ночи, но Тайк ничего не сказал. Скрипя половицами, он направился к двери». «Спасибо, Тайк», — сказала я. Шаги стихли. «За что?» «За ванну». «Ты снова обвиняешь меня в использовании магии, госпожа смерть?» С наигранным ужасом спросил он, и я невольно усмехнулась. «Выйди, мне нужно одеться». Несмотря на похмелье, сегодня хороший день. Я бы даже рискнула сказать, что отличный. Мы не платили за комнату, поэтому я долго не решалась спуститься вниз до тех пор, пока Тайк не заверил меня, что мерзкого трактирщика нигде не видно. Если не считать вульгарных комментариев, Тайк — приятный попутчик. Нам даже удалось доехать до Ачада, ни разу не поругавшись. Помогло то, что я проспала большую часть пути. В приподнятом настроении я без проблем заплатила за комнату в гостинице, и согласилась составить тайгу-компанию в пабе перед тем, как он отправится домой. Должно быть, он покорил Патрика своим «примерным поведением», потому что мой кучер просто отправился спать, пожелав нам хорошего вечера. У барной стойки два старика в твидовых кепках, тёмных пиджаках и грязных охотничьих сапогах пьют «Эль». За столиком у камина смеются две парочки. В камине горит прессованный торф, наполняя помещение лёгким запахом дыма. Украшения в маленьком пабе состояли из нескольких бумажных вырезок, прикреплённых к стенам, обшитым тёмными панелями, и покосившейся картины маслом с видом на море. Место не было приятным или особенно чистым, но оно было уютным. «Эль?» — спросил Тайк с насмешкой, приподнимая тёмные брови. «Не сегодня». Ответила я. От одной лишь мысли о пиве у меня разболелась голова. Я устроилась за столиком, стоящим недалеко от входной двери. «Мне бокал красного вина, пожалуйста». Тайк кивнул и направился к барной стойке. В скором времени он вернулся с бокалами. «Бокал вина для леди». Тайк поставил высокий бокал передо мной. «И бокальчик для джентльмена». «Для джентльмена? Это ты про себя?» «Смешно. Я могу быть джентльменом, если постараюсь», — возразил он, снимая пальто и усаживаясь напротив меня на мягкий табурет. «Ну да, конечно. Тайк — вульгарный и невоспитанный тип. Он даже понятия не имеет о том, как ведёт себя джентльмен». «Ты мне не веришь?» — я покачала головой. «Как насчёт пари?» Он опёрся локтями на стол и подпёр руками покрытый щетиной подбородок. Любые два часа на твоё усмотрение я буду джентльменом от и до. Если же моё поведение не будет соответствовать твоим стандартам, то когда мы доберёмся до термана, тебе не нужно будет мне платить. Тайк явно не испытывает нужды, поскольку обладает магией. Однако мне бы пригодились деньги, когда мы с Эйвен начнём новую жизнь как можно дальше от Грейстоуна. Что если ты выиграешь? Ты позволишь мне расшнуровать свой корсет сказал он с ухмылкой. Бабочки в животе сошли с ума. Мне нужно отказаться, но очевидно, что у меня преимущество, поскольку я выбираю время и место. «Хорошо», — сказала я, и мы пожали друг другу руки. Громкая болтовня парочек стихла до полушёпота. Они все косились в сторону нашего столика. Тайка оглянулся, чтобы посмотреть, что привлекло моё внимание, и его ухмылка дрогнула. Вместо того, чтобы притвориться, что он ничего не заметил, Тайк оцелютовал им бокалом. Они отвели взгляды, но продолжали перешёптываться. Неужели им нечего больше обсудить? «Как невежливо!» Им любопытно, Тайк пожал плечами. «У большинства людей нет причин общаться с мне подобными, если не брать в расчёт очевидное». Последний комментарий Тайк пробормотал в бокал. «Ты о чём?» «Ты правда не понимаешь?» Он удивлённо вскинул брови. «Конечно, понимаю. Мы буквально только что заключили пари на возможность расшнуровать мой корсет». «Они думают, что между нами что-то есть». На губах Тайга играла улыбка, но он не рассмеялся. «Да, что-то есть. Вчера я едва не поддалась искушению, что произойдёт сегодня ночью, а ещё важнее, что я хочу, чтобы произошло». За всю жизнь я отдалась лишь одному мужчине, с человеком, которого любила всем сердцем, с человеком, который дал мне понять, что меня слишком много и при этом недостаточно. Однако я не настолько наивна, чтобы верить, будто любовь или даже симпатия нужна для интимной связи. Я вспомнила о Патрике, о фее, в которую он был влюблён, и о вчерашнем разговоре с трактирщиком. И часто подобное случается. — спросила я. Тайк склонил голову, отставляя бокал в сторону. Пламя стоящих на столе свечей дрогнуло на сквозняке. — Я не понимаю вопрос. — Люди и Дану вместе. До вчерашнего дня я думала, что между людьми и Фейри могут быть отношения, если, конечно, не считать Ганканаха и других случаев коварного соблазнения. Может, до меня не доходили слухи, поскольку это редкое явление — Или, может быть, никто об этом не говорит, потому что это запретная тема?» Тайк уставился на меня с открытым ртом, как будто я говорила на непонятном ему языке. «Да постоянно!» — у меня перехватило дыхание. «Вино! Мне нужно выпить!» Сделав небольшой глоток, я набралась смелости и спросила. «Но почему?» «Зачем человеку рисковать, вступая в подобного рода отношения?» Дану не признают в приличном обществе, и их не берут на хорошую оплачиваемую работу. Зачем кому-то отношения, обречённые на провал? Интересно, так же ли смотрят на людей, живущих в Термане? Тайк округлил глаза, и из глубин моего сознания всплыл ещё один вопрос. Насколько оправдан подобный риск? «В смысле, почему?» Он недоверчиво посмотрел на меня. «По тем же причинам, по которым это делают люди с другими людьми?» «Страсть, инстинкт размножения, треклятая скука. Я не знаю, что еще». «Любовь?» «По моему опыту, нет». Он жал челюсти. «Понимаю, тебя это может шокировать, но вы не так уж сильно отличаетесь от нас». Тайк забарабанил большим пальцем по столешнице, от отчего вино в моем бокале завибрировало. «Он, должно быть, шутит?» — Одного взгляда достаточно, чтобы понять, насколько мы с ним отличаемся друг от друга. — Тогда почему нам не рассказывают правду о Дану? — Если всё, что я знаю, — это ложь, то почему никто не пытается просветить людей? Прикусив нижнюю губу, Тайк положил ладони на стол. — Потому что легче бояться неизвестного, чем пытаться понять его. И, к сожалению, самые громкие голоса зачастую принадлежат невеждам и трусам. Я покрутила ножку бокала между пальцами, наблюдая, как покачивается тёмно красное вино. Тайк назвал меня наивной, и я действительно наивная рассверила всему, чему меня учили. Возможно, в последующие десять дней пути я смогу излечиться от наивности и невежества. Ты считаешь, что Гганканнах не виновен? Когда Тайк упомянул, что знает Ганканаха, я побоялась задать этот вопрос потому что если он не виновен, если он не убил Эйвин, то я не смогу принести его в жертву ради того, чтобы вернуть сестру». Тайк замер, поднеся бокал ко рту. «Не мне решать», — сказал он. «Однако мы с ним знакомы, и, как я уже говорил ранее, я уверен, он никогда бы не поцеловал девушку, если бы она не понимала последствий». «Но это значит, что Эйвин хотела умереть». «Тайг знает Ганканаха, но он не знает Эйвин. Никто не знает её лучше меня. Она бы не оставила меня одну». И всё же слова Тайга показались мне убедительными. «Не доверяй монстрам». Голос в моей голове с каждым часом становился всё тише. «Убить его — единственный способ вернуть Эвин, сказала я. Проведя пальцем по столешнице, Тайг фыркнул. «Это тебе Фида сказала?» Я кивнула. «Дай угадаю». Он закатил глаза. Она также сказала, что если ты убьёшь его зачарованным кинжалом, то сможешь забрать его жизненную силу и передать её Эйвин. Я снова кивнула. Тайк пробормотал что-то себе под нос и сделал глоток вина. Он вытер рот рукавом, оставив красное пятно на мятой белой ткани. «А ты не думала, что, возможно, она тебя обманула?» «Да, думала и не раз. Мне стало не по себе. Ты хочешь сказать, что ничего не получится?» «О, нет, получится, конечно. Кровь бессмертного настолько могущественна, что с её помощью можно воскрешать мёртвых. Но это излишне». Он потёр затылок. «И совершенно бессмысленно». «Излишне? Бессмысленно?» «И что бы ты делала, кажись, на моём месте?» Тайк облокотился на стол и наклонился так близко, что я смогла рассмотреть его расширившиеся зрачки. «Ничего. Ты считаешь, что мне нужно смириться с несчастной судьбой моей сестры, хотя у меня есть шанс всё исправить?» Он нахмурился, как будто тщательно подбирал слова. Раз за разом он закусывал нижнюю губу в нерешительности. «Губы Ганканаха прокляты, поэтому кого бы он ни поцеловал...» Тайк ударил по столу ладонью. Бокалы зазвенели, и я подскочила на месте от неожиданности. Тайк ущипнул себя за переносицу и поморщился, словно от боли. Две парочки за столиком в углу снова уставились на нас. «Ты в порядке?» Я протянула к нему руку, но Тайк отскочил от меня, как ошпаренный. «Кого бы он ни поцеловал...» Он открыл рот, но не смог произнести ни слова. «Секундочку. Он ведь сейчас пытался солгать мне, да?» «Не доверяй монстрам». «Неужели он думает, что я дура? Что я не вижу боли досаду на его лице?» «Кольцо!» — прохрипел тайк, указывая на мою шею, где под платьем висела цепочка. «Дай мне посмотреть на кольцо!» «Не доверяй монстрам! Неужели он думает, что я настолько глупая, чтобы доверить ему кольцо?» после того, как он признался, что это единственная причина, по которой он помогает мне. «Исключено!» Я прижала ладонь к груди, чувствуя изумруд сквозь слои ткани. «Кольцо моё!» Тайк прищурился, глядя на меня. «Я не смогу произнести вслух то, что мне нужно сказать, пока ты не отдашь мне кольцо». «Попытайся!» «Я не могу. А я не собираюсь его тебе отдавать!» Тайк выдохнул и залпом допил вино. Он отодвинул пустой бокал в сторону и запустил пальцы в волосы. Его глаза ярко вспыхнули, прогоняя тьму из его взгляда. Кейлен, пожалуйста!» Входная дверь распахнулась и с грохотом ударилась о стену. Картина в рамке задребезжала. Холодный ветер ворвался в паб, пытаясь заглушить свечи. Через порог переступили две девушки в плащах и с накинутыми на головы капюшонами. Дверь захлопнулась сама по себе. Шагая в ногу по истоптанному полу, девушки сняли капюшоны, открывая бледные лица зелеными глазами. Они явно не люди. Они обе — отражения друг друга. Единственное различие я заметила лишь в их истине черных волосах. У одной из девушек они прямые, а у второй слегка вьются. Старики даже не потрудились оторвать взгляд отеля, а вот за столиком в углу воцарилась тишина. Девушки спрятались за спины своих спутников, а парни сжали кинжалы на поясе. Бармен перекинул полотенце через широкие плечи и скрестил мускулистые руки на груди. Он обслужил тайга без всяких проблем — но не похоже, что для девушек он тоже готов сделать исключение. Тайк выругался себе под нос, когда близняшки направились к нашему столу. Из-под длинных широких юбок я не видела их ног, и мне показалось, что девушки не идут, а плывут по воздуху. «До нас дошли слухи, что ты здесь», — сказала девушка с прямыми волосами. Её высокий голос показался мне похожим на голос ребёнка. На лице Тайга медленно расплылась улыбка. От досады и паники не осталось и следа. «Ты же знаешь, что нельзя верить слухам, Каэр?» Выходит, тайк с ними знаком. Мне не хотелось знать, насколько близко. «Кто она?» Вторая девушка прищурилась, глядя на меня. Её голова наклонилась под неестественным углом, напоминая мне о Фиде. «Твоя подруга?» «Неужели они ведьмы?» «Не обращайте на неё внимания», — пробормотал Тайк. «Как тебя зовут?» — снова спросила меня та же девушка. Тайк поднялся на ноги и подошёл к близняшкам. «Не обращайте на неё внимания», — сказал он. «Мы с ней познакомились в пабе». «Познакомились в пабе? Серьёзно?» и если это правда, тогда она не будет возражать, если мы тебя похитим». Кайр провела длинными красными ногтями по бедру Тайга. «И немного повеселимся?» Смысла спорить нет. Тайг для меня никто. Он мне нужен лишь для того, чтобы добраться до Термана. И это правда. Мы действительно с ним познакомились в пабе. «Он ваш!» Я пренебрежительно махнула рукой и сделала глоток вина, пытаясь заглушить сотнящее чувство досады. Я не сводила взгляда с деревянной столешницы, но краем глаза всё равно видела, как Тайк положил руки девушкам на и повёл их к выходу. Близняшки что-то по очереди шептали ему на ухо. Тайк рассмеялся. Моё сердце болезненно жалось в груди, когда я заметила, как он с улыбкой что-то прошептал им в ответ. Сёстры громко захихикали. А затем по пабу пронёсся порыв холодного ветра, когда открылась входная дверь. К счастью, когда дверь захлопнулась, я больше не слышала их мерзкого смеха. Я поставила бокал на стол, и дверь внезапно снова распахнулась. Тайк бросился обратно к столу и схватил забытое пальто. «Подожди меня здесь, не уходи», — сказал он в спешке. «Я скоро вернусь». Он не дал мне шанса ответить и убежал. Парочки за столиком в углу снова начали перешёптываться — Я чувствовала на себе их взгляды, пока молча потягивала вино. Примерно через десять минут дверь открылась. В пап валилась компания из шести мужчин, распевая непристойную песню о человеке по имени Вилли. Они расположились за столиком по соседству с моим. Стульев оказалось всего пять, поэтому один из вновь прибывших посетителей остался стоять. Почему я всё ещё здесь? Почему я жду тайга, который пошёл веселиться с этими курицами? Тайгу нужно кольцо. Вот и всё. И всё, что мне нужно, — это благополучно добраться до замка Ганканаха. Ты такая серьёзная. Мужчина, который не смог сесть со своими приятелями, рухнул на табуретку напротив меня. Каштановые волосы, короткая ухоженная бородка довольно симпатичный для деревенщины. «Ты слишком хорошенькая, чтобы хмуриться», — сказал он, сверкая зубами и отодвигая пустой бокал тайга в сторону. «Слишком хорошенькая — это что-то новенькое». «Если хочешь, я могу заставить тебя забыть обо всех заботах», — его друзья захихикали. «Неужели?» — я постучала ногтем по бокалу и одарила его натренированной улыбкой, той, которую я тщательно практиковала, после замечания о том, что леди не должна показывать своего недовольства. «И как же?» «Подойди поближе, я тебе покажу». За соседним столом пьяные дураки покатились со смеха. Я встала и расправила юбки. Мужчина явно не ожидал подобного, и его глаза в панике округлились. Я неторопливо подошла к нему и вылила остатки вина ему на колени, наслаждаясь диким хохотом его приятелей».